Глава сорок Если верить уликам, Кларк был убийцей, и с ним расправился другой ученик Рэддинга. Братское соперничество. Мысль казалась неуместной, но я не могла от нее отмахнуться. Двое парней, преклоняющиеся перед Рэддингом, которые как-то вступили в отношения с ним, сколько они знали друг о друге. Достаточно, чтобы оставшийся субъект убил Кларка. Кларк убил Трину? Майкл не мог скрыть недоверие в голосе. Я знал, что он испытывает гнев и за Эмерсона, и за профессора, но все таки Я попыталась представить эту картину. Кларк вломился в дом Трины? Она впустила его? Упоминала ли он Рейдинга? Кларк был одиночкой произнесла я, размышляя вслух. Он никогда не вписывался в коллектив, не агрессивен, но и не из тех людей, с кем приятно находиться рядом. Дин покосился на агента Стерлинг. Насколько неорганизованным было убийство Трины Симс? Я тут же поняла логику его вопроса. Кларк почти идеально вписывался в психологический портрет неорганизованного убийцы. «Он следовал образу действий рейдинга ответила агент Стерлинг, — «но не очень аккуратно». «Вот почему ты убил его», — подумала я, обращаясь к нашему оставшемуся субъекту. «Вы оба играли в одну и ту же игру, но он не справился. Его могли поймать. Может, из-за него могли поймать и тебя». «Они знали друг друга?» — спросила я. «Кларк и наш неизвестный субъект». Держу пари, они знают друг о друге. Но встречались ли они на самом деле? Он хотел, чтобы они контактировали как можно меньше. Ден не стал уточнять, кто он. В сложившихся обстоятельствах в этом нет необходимости. Чем меньше они взаимодействовали друг с другом, тем лучше он контролировал бы ситуацию. Это была и его игра, а не их. Недостаточно составить психологический портрет Кларка как нашего неизвестного субъекта. В конце концов, все нити сходились к Редингу. Я представила, как он сидел за столом напротив меня. Я снова задавала ему вопросы и слышала его ответы. Я прошлась по ним шаг за шагом, одновременно пытаясь понять, что я упустила. «Ты послал Кларка к Трине», — подумала я. «А кого ты послал, Кэмерсон?» Назойливое чувство, что я что-то упускаю, усилилось. Я замерла неподвижно, а потом внезапно все эти несвязные детали сплавились в единое целое, и осталось только одно. Одна деталь. «Один вопрос», — «Лия», — торопливо произнесла я. «Ты уверена, что рэдинг не соврал в ответе ни на один вопрос?» Она слегка наклонила голову, явно не считая, что этот вопрос заслуживает славесного ответа. Я спросила его, как он выбирал жертв. Я окинула взглядом остальных, пытаясь понять, думает ли кто-то еще в том же направлении, что и я. Я спросила, как вы выбираете, кто умрет, и помните, что он ответил. Он сказал, «Я не выбираю», — проговорил Дин сомневаюсь что он забудет хоть слово произнесенное его отцом на той встрече и на всех остальных если он не выбирает жертв сказала я переводя взгляд с дина на стерлинг и брикса то кто выбирает мгновение и тишины сами ученики я не ожидала что ответ произнесет майкл но возможно зря они и виделись с кларком И именно он распознал гнев в этом парне. Она не была такой, произнес Кларк, когда при нем упомянули, что Эмерсон спала с профессором. Но он сам не верил в то, что говорил. А значит, он верил, что Эмерсон была такой, ниже его, заслуживающей презрения и унижения. Он прятал ее фото под кроватью. Кларк была держим, Эмерсон. Он любил ее и ненавидел. И вот она мертва. Единственная причина, по которой его не было в списке подозреваемых, надежная алиби. Рейдинг сделал так, чтобы субъекты выбирали жертв друг для друга. Майкл продолжал говорить, и его рассуждения совпали с моими. Кларк выбрал Эмерсон, но убил ее другой, как в незнакомцах в поезде. Альфред Хичкок. — вставила Слоун. Фильм 1951 года, длиной 1 час 45 минут. В фильме утверждается, что самый надежный способ скрыть убийство, чтобы два незнакомца расправились с целями друг друга. «И тогда», — тихо произнес Брикс, «у каждого из убийц будет алиби, когда погибнет его цель. Как у Кларка, который был в одном помещении, с сотнями других студентов...» и писал контрольную, когда убили Эмерсон. Костяшки Домино падали в моей голове одна за другой. Как Кристофер Симс разговаривал с Бриксом, когда кто-то убил его мать.